«Варенье». Артур Лисичкин. «Сирюсианский чай, пожалуйста, с вареньем из землян», сказал большой зеленый инопланетянин, протягивая бармену-андроиду мятую купюру. «Ваше варенье выше всяких похвал». «Вот, держите», сухо ответил бармен, Поставив на стойку перед зелёным здоровяком чашку чая и пиалу с красноватой субстанцией. Только варенье это не из землян, а из земляники. Это ягода, которая, однако, тоже произрастает на земле. В меню указано сокращенное название. «Какая незадача!» — с досады пробормотал зеленый, скрутив свои щупальца в спирали.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 и шагнул навстречу ярким огням.